ЗАКЛЮЧЕНИЕ Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем наш рок-концерт! Мы очень рады приветствовать вас здесь, в этом зале! Мы помогли вам еще много чего сказать, но у нас слишком мало времени, чтобы говорить, и поэтому вы будете сейчас... СОБИРАЙТЕСЬ в круг, как бы мальчики, СОБИРАЙТЕСЬ в круг, как бы В начале 90-х годов в прессе, в высказываниях критиков, поп-бизнесменов и музыкантов можно было встретить прямо поставленный или скрытый вопрос. А существует ли еще рок? И если существует, то каков он? И есть ли у него будущее? Вопрос этот, конечно, чисто риторический, хотя бы потому, что у каждого нового поколения, как выяснилось, свой рок. Если заявить очередному тинейджеру, что его музыка уже давно не рок, а что-то другое, он этого не поймет, вернее, просто вас не услышит. Каждое молодое поколение, очевидно, всегда будет называть этим словом свою музыку, являющуюся народу с жаргоном, манерой вести себя, одеваться или причесываться, средством самоутверждения в мире взрослых, в мире родителей, более того, средством протеста и противопоставления себя этому миру. В этом смысле рок будет существовать всегда, И в любом обществе, будь оно процветающим или нищим, демократическим или тоталитарным, протестовать ведь можно не только против политиков, богатых и стоящих у власти. Есть еще протест против бездуховности, бескультуре, равнодушия, продажности, обмана. Правда, образцов такого протеста я за последнее время пока не припомню. Кроме, может быть, того, что делает международная организация Greenpeace. Теперь, бросая взгляд на полувековую историю рок-музыки, мы можем отчетливо осознать роль машины поп-бизнеса в ее судьбе. Любое явление, будь то рок-н-ролл, фолк-рок, хард-рок, соул, фанк или техно-рок, становясь на конвейер хит-парадов, меняло свою суть с вытекающими отсюда последствиями. Финансовый успех лишь поначалу окрыляет рок-музыкантов, Популярность и богатство в соответствии с высшими законами, принося счастье, наносят нередко и ущерб. Это происходит в том случае, если артисты не выдерживают испытания славой. Уверенность в себе переходит в самодовольство. Искренность и независимость в творчестве уходят без следа. Профессионализм оборачивается ремесленничеством. Боязнь потерять успех, опуститься ниже достигнутого уровня становится главным побуждающим мотивом творчества. Чаще всего звезда делает не то, что хочет, а то, что от нее требуют законы рынка в лице обычных спонсоров и продюсеров, с которыми подписан контракт. Преуспевание играет злую шутку, порой с очень талантливыми людьми, которые, утратив искру Божью, продолжают еще долгое время поддерживать свой успех лишь за счет высокого профессионализма, то есть ремесла. Общий для всех видов творчества этот закон в случае с рок- и поп-музыкой особенно явно и быстро срабатывал в сфере поп-бизнеса, где главным критерием является товарооборот, а значит максимальная скорость смены моды на песню, исполнителя, группу или целое направление. Рок-группы, волей-неволей попадавшие в хит-парады, вставали перед дилеммой либо продолжать работать в прежнем ключе, но быстро устареть, либо начать подстраиваться под требования искусственно меняемого спроса, чтобы как можно дольше удержаться на волне коммерческого успеха. Были случаи, когда группы или отдельные исполнители, благодаря своей популярности, автоматически делались сказочно богатыми. И сразу же возникала пропасть между ними и их почитателями, видевшими в них выразителей своих классовых идеалов. Преуспевание как бы лишало рок-музыкантов возможности быть представителями того молодежного движения, в недрах которого они сформировались. Между поклонниками и их бывшими кумирами возникали конфликты, приводившие к обоюдному разочарованию и ускорению процесса ослабления самих этих движений заметную роль в процессе вырождения истинного духа того или иного направления в рок-музыке сыграла так называемая профанация, то есть появление множества подражателей, использующих лишь внешние, наиболее эффектные стороны стиля, но нацеленные исключительно на массовый рынок. Как правило, неофиты быстро оттесняют на задний план основателей стиля, который постепенно перерождается в нечто новое. Так, на почве рока были профанированы идеи хард-блюза, арт-рока, вылившись в глэм или глиттер-рок, в хэви-метал. Моментальной профанации подверглись постпанковский технопоп и новая волна, превратившись в одну из разновидностей диска. Чем ближе к 90-м годам, тем процесс перерождения проходил быстрее. Зато многие представители прогрессив-рока, такие как Pink Флойд, Кинг Кримсон, Элп. Не меняя своих музыкальных идеалов, уже во второй половине 70-х потеряли лидирующие позиции в хит-парадах, но сохранили свое реноме, став чем-то вроде классиков, практически не меняясь и не устаревая. Держатся в поле зрения немногие из сохранившихся мастодонтов Роллинг Стоунс, Дженезис, Статус Кво, Эрик Клэптон, Джо Кокер. Пройдя через многочисленные стили и трансформации, позволявшие ему быть на гребне меняющейся моды, Дэвид Боуи прочно осел в некоммерческой колее традиционного блюз-рока и рок-н-ролла. К одной из форм профанации относится и процесс перехода самых опознаваемых элементов стиля и образа жизни – одежды, причесок, сленга, от замкнутого круга людей, от элиты к толпе. Поясню подробнее. Для ранних, истинных хиппи, гонимых и нелюбимых благонамеренным обществом, такие вещи, как протертые джинсы, длинные волосы, ленты на голове, котомки на веревочке, расшитые цветочками военные шинели, особый сленг и многое другое были отнюдь не модой. Все это носило знаковую функцию, было способом отделения от толпы, а также опознания своих. В период расцвета движения, когда нападки на хиппи вышли на уровень общественного сознания, одеваться под хиппи, человеку, не разделявшему эту идеологию и не меняющему образ жизни, скажем, какому-нибудь служащему, было бы нелепым, можно было потерять работу. Но вот настал момент когда некоторые представители общества захотели быть внешне похожими на хиппи, так как сам социальный имидж хиппи стал более убедительным и привлекательным. С одной стороны, внешности хиппи начали подражать молодые люди, которым нечего было терять, для них это стало чем-то вроде моды. С другой, мода на джинсы и другие аксессуары неожиданно перекинулась в самые богатые слои буржуазного общества. На фешенебельных приемах – Миллионерши начали появляться в джинсах, купленных уже протертыми в дорогих магазинах и одновременно в бриллиантах. Позднее джинсовая мода стала всеобщей. То же самое коснулось длинных волос и сленга. Хиппи оказались как бы обворованными, и их стало трудно узнать в толпе. Это нанесло движению непоправимый удар. И так было со всеми известными нам молодежными движениями.